Глава 13. Кейт. Хайдарабад, Индия, наши дни. Кейт тряслась на заднем сиденье такси, несущегося по ухабистой дороге, и под вопли леди Гаги наблюдала за пляской фиолетовой фигурки пластикового бога Шивы на приборной панели. Но даже самые высокие ноты поп-дивы не могли заглушить беспрерывный вой клаксонов и рёв моторов, несущихся со всех сторон хайдарабадского шоссе. ведущего к старинной мечети Черминар. Маркус сидел на переднем сиденье, опустив окно и держа камеру наготове. Скутеры и мотоциклы сновали между рядами автомобилей, выскакивая на тротуары. Воздух был насыщен выхлопными газами и острыми, будоражащими аппетит запахами, готовящейся повсюду пищи. Такси остановилось на светофоре, и машину тут же окружила стайка тощих ребятишек, Они барабанили в двери и просовывали в окна ладошки, пока Кейт не решилась поднять стекло. Но дети не отставали. Они смеялись, прыгали вокруг автомобиля, а когда он снова тронулся, стали строить пассажирам рожицы. Наглые, доведённые до отчаяния, но не озлобленные дети. В Хайдарабаде поистине жизнь бурлила. Кейт ещё никогда не видела такого хаоса. Но и в Индии она была впервые. Марко обернулся и, ухмыляясь, сказал, «Такое трудно сразу принять». «Это как», — закачала головой ошарашенная Кейт, — «как будто мир встал на дыбы». И хотя Кейт предупреждали, что путешествие в Индию значительно отличается от посещения других мест, она самонадеянно не придавала этому особого внимания. И вот перед ней обычная индийская улица. Женщины в ярких саре и платках с корзинами на головах, а их руки украшают золотые браслеты, нанизанные в несколько слоёв. Неприступные женщины — шиитки, запакованные в чёрные хиджабы и паранжу. Идут рядом с мужчинами в распахнутых рубашках, шортах и шлёпанцах. И на каждом углу неугомонные лоточники в грязных шальварах расхваливают свой товар. А на тротуарах, за столиками, Попивают чай долговязые юнцы в развеселых футболках от рок-группы Coldplay или дранных майках с надписью «Я ненавижу Трампа». Они миновали ряды обшарпанных бетонных построек, кишащих уличными торговцами. И впереди показалась мечеть Черминар. У Маркуса зазвонил телефон. Он достал его и поднял перед собой, чтобы посмотреть, кто звонит. И Кейт увидела на экране надпись «ААА Оливия». Интересно, подумала Кейт. Что же такого сделала эта Оливия, чтобы заслужить эту приставку «ААА», поднимающую её имя на первое место в списке контактов? Кейт припомнила последнюю её встречу с Маркусом. Это было пару месяцев назад на юбилее дома Тиффани в Нью-Йорке. Но та эффектная женщина в платье от Дольче Габбана, с которой он там появился, явно не была этой «ААА» Оливией. Кейт силилась вспомнить её имя. Наталья Натали. У неё были синевато-стальные глаза и волосы соломенного цвета, как у русской супермодели. Плюс диплом, с отличием бизнес-школы Уортона и новый офис на верхнем этаже здания Джейпи Морган. Маркус слегка склонился над телефоном, пытаясь соблюсти конфиденциальность, и заговорил приглушённым голосом. «Лив, я же обещал! Я здесь всего на пару дней, так что мы ещё сможем увидеться в Гале. Галле». Хорошо. «Я позвоню тебе завтра». Маркус обернулся и перехватил взгляд Кейт. «Тоже люблю тебя», — сказал он небрежно. Отключил телефон и сунул его в нагрудный карман рубашки. Кейт чуть не поперхнулась. Маркус произнёс последние слова так легко и с такой нежностью, что это просто сбило её с толку. Нет, она не переживала за русскую богиню. Наталья или Натали могла бы устроить настоящую революцию в их бизнесе. имея на руках новые наработки по контролю коллекций и частных приобретений, с которыми она познакомила Кейт. Так что можно было не сомневаться, что за место у её золотой руки выстроится длиннющая очередь претендентов. Маркус поправил лежащий у него на коленях потёртый футляр фотоаппарата. Ветер взъерушил его волосы, и одна прядь упала ему на лицо. Он поднял руку и потёр подбородок, словно пытался принять какое-то решение. Руки у него были большие и сильные, мозолистые и опалённые солнцем. Совсем не похожие на тонкие бледные руки музейных реставраторов и смотрителей. Или даже руки хирурга Джонатана. На телефон Кейт пришло сообщение от сестры. «Обедаем следующую пятницу, если вернёшься в Бостон. Только мы. Джесс работает. Эмма в детсаду. Давай запланируем». Кейт быстро набрала ответ. «Конечно». «К чёрту детсад! Приводи Эмму! Жду с нетерпением! Целую!» Белла была права. Обдумывая связь между рисунками Эсси и пуговицей Беллы, Кейт всё повторяла слова сестры, которые засели у неё в голове со вчерашнего ужина. «Самое ценное в жизни не может быть куплено или заменено». Она скучала по своим еженедельным встречам с Молли, Джессикой и Эммой. Едва лишь Джонатан уехал, Кейт проводила у них по несколько дней, лёжа в обнимку с Эммой на диване перед телевизором. Они обе, вытаращив глаза, смотрели на выступление популярной музыкальной группы для детей «Виглз». Как разодетые в цветные майки и трусы парни танцуют и распевают песенки под названием «Фруктовый салат», «Ням-ням» и «Большая красная машина». Джессика готовила приятную еду — спагетти с фрикадельками, курятину в вине и лазанью. А Молли... Взяла на себя бракоразводный процесс Кейт и помогала ей разобраться со счетами и квитанциями. А потом она присоединялась к ним на диване, положив голову на плечо Кейт, как делала это, когда они были детьми. «Твои волосы опять лезут мне в нос», — жаловалась Молли, пока симпатичный парень из Вигглс грозил им с экрана пальцем, извиваясь под музыку. Над бесконечным потоком машин всё выше поднимались четыре минарета Черминара, напоминая призрака, плавающего в раскалённом мареве. Движение становилось всё плотнее и вскоре практически остановилось. Маркус рассчитался с водителем, подхватил свой кофр с фотоаппаратом и, открыв дверцу, скомандовал. «Пошли!» Они оказались в круговороте уличного движения. «Как красиво!» — выдохнула Кейт, любуясь остроконечными арками и исламскими узорами, обрамляющими мечеть по периметру. Маркус схватил её за руку, притянул к себе и, лавируя между потоками рычащи-гудящих рикш и скутеров, потащил в переулок. «Пошли сразу на базар!» — закричала Кейт, стараясь перекрыть уличный шум. «Я хочу побыстрее увидеть торговцев. Прежде чем займёмся делом, нам надо поесть». «Где?» — спросила Кейт, осматриваясь. Неподалёку на обочине стоял ларёк, и продавец упаковывал в бумажный пакет аппетитный пирожок треугольной формы. «Вон там лад — махнул Маркус в направлении, куда устремлялись толпы людей. Но Кейт уже была слишком голодна. «Погоди-ка», — сказала она. Подошла к ларьку и купила два пирожка, изрядно повозившись с незнакомыми деньгами. «Кима-самоса», — пояснил Маркус, разламывая свой пирожок пополам, который испустил насыщенный пряными ароматами пар. «Хайдарабадская кухня отличается от любой другой в Индии. Здесь...» Эдакая смесь арабских и турецких кулинарных традиций. Кейт уже дожёвывала свою самосу, слизывая с пальцев остатки йогурта и бараньего фарша с чесноком. «Невероятно вкусно», — подтвердила Кейт. «Может, ещё взять?» «Поверь моему опыту. Потом не сможешь оставаться в своём номере при закрытых окнах». Подхватив Кейт за руку, Маркус повёл её по узкому лабиринту между рядами лотков и прилавков, заваленных рулонами яркой блестящей материи, увешанных гирляндами золотых браслетов с драгоценными камнями, заставленных глиняными горшочками с пряностями и специями разных цветов и оттенков. Наконец они вышли на центральную аллею, где ароматы специй, жареного мяса и пряного соуса карри перебивали вездесущий запах выхлопных газов. Они подошли к крошечному проему в стене, и Маркус остановился. Пожилая женщина в розовом саре, позвякивая золотыми браслетами на руках, усадила их на деревянные ящики за уличный столик, накрытый клетчатой скатёркой. Они попросили по бутылке пива, и Кейт прильнула щекой к прохладному стеклу, чтобы хоть немного освежиться. «Заказывай ты», — попросила Кейт. «Я съем всё, что угодно». «Отлично», — усмехнулся Маркус. У него на лбу выступили капельки пота. Мятую льняную рубашку покрывали влажные пятна. Но при всём при этом выглядел он совершенно непринуждённо, не обращая внимания на вопящих торговцев и толпы покупателей. «Сколько раз ты уже здесь бывал?» — спросила Кейт. «Четыре раза. Один раз просто как турист, когда мне было восемнадцать. И три раза по работе». «По работе?» — удивилась Кейт, вспоминая его глянцевые каталоги модной одежды и ювелирных украшений, на которых у него были длительные контракты. Правда, однажды в аэропорту Хитроу она видела журнал National Geographic с его обложкой. «А задачина, да? Ты думаешь, я занимаюсь просто модной одеждой и драгоценностями? Я обожаю моду, это провокация, и люди веселятся. Люди. Вот что меня действительно привлекает, а не мода». «Я не это имела в виду», — смутилась Кейт, чувствуя, как у неё вспыхнули уши. «Да, я знаю», — отмахнулся Маркус, улыбаясь. «Мне нравится всматриваться в жизнь и пытаться ухватить то, что заставляет этот мир тикать». «Знаешь, сколько военных фотографов снимают свадьбы?» «Серьёзно? Абсолютно». «Тёмная и светлая, Кейт. Ты не можешь постоянно пребывать на тёмной стороне. Это раздавит тебя в конце концов». Маркус умолк, стиснув челюсти. И Кейт заметила, как по его лицу пробежала тень, как тогда, в Лондонском музее. Он хотел сказать что-то ещё, Но тут на столе появился настоящий парад из зелёных пластиковых тарелок с различными яствами. Боже. Маркус взял на себя роль гида по заказанным им блюдам. "Начни свада с вады с расстоквашей", указал он на первую тарелку. "Клёцки готовят с укропом и всякими специями, а соус это простокваша с листиками карри. Плюс ложечка йогурта, посыпанного зеленью кориандра". Кейт последовала его рекомендациям и, отложив себе в тарелку порцию первого блюда, начала есть. «Никогда не пробовала ничего подобного из индийской кухни», отметила она вскоре. «В наше время люди специально приезжают в Хайдарабад ради еды. Точно так, как в прошлые века приезжали за алмазами и другими драгоценными камнями». «А ты это не фотографируешь?» «Еду? Нет», — пожал плечами Маркус. Это не моё. Знаешь, я люблю просто есть, наслаждаться моментом, смаковать компанию. Кейт поднесла салфетку к губам, чтобы скрыть румянец, заливший её щёки. Да что с ней происходит? Возможно, жара и смена часового пояса берут своё. Следующим блюдом стал чечевичный дал, приготовленный с тамариндом, что придавало особую остроту. Потом пошли Кебабы, маринованные с чили и кориандром. Такие нежные, что буквально таяли во рту. И густая малай корма с клёцками из сыра панир и картофеля. Но фаворитом для Кейт стали дум бирьяни, рис басмати, приготовленный с куркумой и другими специями с добавлением маринованного мяса и поданной с арахисовой масалой, смешанной с зелёным перцем чили. Окунув кусочек лепёшки роти в остатке масалы, Кейт любовалась архитектурными изысками мечети Черминар, видневшейся в конце аллеи. Неподалёку от их стола располагался прилавок, увешанный нитями жемчуга. Здесь мало что менялось с течением времени, и поэтому не нетрудно было представить себе, как несколько веков тому назад торговцы алмазами и шелками навьючивали валов товарами и отважно отправлялись в путь по узким тропам горных перевалов, путешествуя по шёлковому пути, ведущему в Персию. Кейт достала блокнот и записала свои впечатления. Затем быстро убрала блокнот и снова обратилась к трапезе. Когда они покончили с принесёнными блюдами, хозяйка убрала опустевшие тарелки, налила им по чашке чая и подала с печеньем в виде полумесяца со вкусом кокоса и шафрана. Надкусив второй полумесяц, Кейт поинтересовалась. «Здесь миллион забегаловок. Почему мы пришли именно сюда?» «Мне показал это место мой гид Аараф, когда я был здесь в прошлый раз. Кстати, ты познакомишься с ним сегодня. Он сведёт нас с парой торговцев драгоценными камнями». Маркус улыбнулся хозяйке и, соединив ладони рук перед собой, склонился в знак благодарности. Потрясающе! И Кейт в очередной раз поразилась, как легко и непринуждённо ведёт себя Маркус с женщинами. Когда она только познакомилась с ним, то не сомневалась, что перед ней, по выражению Софии, малый непромах. Но Маркус оказался вежливым и внимательным партнёром. И в Лондоне они, как всегда, отлично сработались. Прежде чем сфотографировать экспонат, он выспрашивал о нём мнение Санви и Гейл и буквально засыпал их вопросами. И дело здесь было не столько в его очаровательной учтивости, в чём он, безусловно, преуспевал, а в том, что его действительно интересовала компетентная оценка музейщиков. Кейт было стыдно признавать, но она посчитала его приятную внешность и обаяние за неотъемлемые атрибуты модного фотографа-плейбоя. Маркус расплатился за их обед, и пожилая женщина просияла. «Спасибо, сэр. Приходите еще. Индия навсегда поселится в вашем сердце». Кейт и Маркус побрели в сторону базара. Она старалась не обращать внимания на кишащих вокруг них чумазах детей, игнорировала настырных торговцев, хватающих её за плечи, призывая купить прекрасные изумруды, восхитительные золотые браслеты и сверкающие золотом сари. Какие-то женщины удерживали её за руки, обещая сделать неотразимой при помощи татуировок. Другие, украсив свои лебединые шеи бусами из жемчугов, извивались под ритмы индийской попсы. Внимание Кейт привлекли кашемировые шали. Она остановилась и купила одну синюю для Молли и бордовую для Джессики. И ещё браслеты из зелёного стекла. «Это для моей племянницы Эммы», — пояснила она Маркусу, заметив его взгляд. «Кому сейчас нужны изумрудные часы?» — усмехнулся он. И тоже купил кашемировую шаль изумительного бирюзового цвета. Он не стал пояснять, для кого приобрёл шаль. но доплатил за подарочную упаковку. «Здесь нет такого зелёного, за которым я охочусь, но этот тоже чудесный». «Безусловно», — кивнула Кейт, наблюдая, как он убирает подарок в кофр фотоаппарата. Они тронулись дальше. Маркос держал в руках фотоаппарат и, пока они пробирались сквозь толпу, часто фотографировал. Но делал это очень тактично, с уважением к окружающим их людям. Он никогда не наводил объектив кому-нибудь прямо в лицо. Его заинтересовывали то детали мозаики на стене, то форма медного кувшина или тарелка бараньих кебабов, поджаренных с кориандром, тмином и чесноком. Они снова остановились, чтобы посмотреть, как торговец специями достает из старой кирпичной печи, стоящей у него прямо позади прилавка, поднос с высушенными пряностями и размельчает их, чтобы приготовить гарам масала. Кейт купила пакетик для Молли, для которой Карри, возможно, был самым любимым блюдом. «И мне, пожалуйста, такой пакетик?» — попросил Маркус. «Хотя вряд ли у меня получится воспроизвести какое-нибудь блюдо из тех, что мы сейчас ели. Вот если только попробовать приготовить бельяне, а ты могла бы прийти и отведать, что там у меня получится». «А где твой дом? Где живёшь, когда не в разъездах?» — спросила Кейт. Она вдруг поняла, что никогда его не спрашивала об этом. Они много лет были знакомы, иногда вместе работали, но она понятия не имела, где он живёт. В основном в Сиднее. Есть ещё коморка со студией в Нью-Йорке и в Париже для выставок и показов. «Отлично», — закатила глаза Кейт. «Тогда мне будет проще простого прибыть к тебе на ужин из Бостона». После этих слов Кейт захотелось оказаться в своём доме на луисбург сквер и, свернувшись калачиком на бархатном диване с кружкой горячего шоколада, погрузиться в интересную книгу. Она неосознанно потянулась к сапфировым серьгам Эсси, будто прикосновение к ним, подобно красным туфелькам Дороти, вернёт её домой. Ведь сейчас она оказалась в невероятных размерах в стране Оз, и это было опьяняюще интересно и в то же время настораживало. Маркус посмотрел на часы. У нас ещё остаётся немного времени перед первой встречей, которую устраивает Аараф. Он будет ждать нас с торговцем-алмазами вон в том переулке, откуда хорошо виден Черминар. Очень скрытный персонаж. Торговец в восьмом поколении. Наверное, много чего может порассказать о прошлом своей профессии. Уверен. И здорово, что ты запланировала поездку к шахтам в Шри-Ланке. Шахты возле Ротнопуры — это совсем другое по сравнению с местными. Я думаю, может получиться что-то весьма интересное, если связать фотографии этого базара с помощью твоей статьи, естественно, с фотографиями шахт, чтобы люди прочувствовали путь драгоценных камней. Надеюсь, усмехнулась Кейт. Завтра после Галконды я собираюсь съездить на пять дней в Галле, поваляться на пляже перед тем, как полезем в горы. «Давай ты тоже. Я знаю, ты планировала засесть в отеле и начать писать, но кто же отказывается от отдыха у моря?» «Маркус», — начала Кейт, волнуюсь. «А ты что, с кем-то там встречаешься?» Они шли сквозь толпу, натыкаясь на разгорячённые тела людей, и Кейт чувствовала, как их потная одежда липнет к влажной коже её рук. «Я слышала, как ты по телефону...» Кейт отвернулась. Она не хотела, чтобы Маркус увидел её смущение, ведь она только что проболталась, что подслушала его разговор с А.А.А. Оливией. «Да, я планирую провести там несколько дней слив», — Маркус замялся на мгновение. «Это моя дочь». Ближе к вечеру, когда опустились сумерки и по всему городу разносился призыв к молитве, они оказались в плотном людском потоке. Кейт пришлось чуть ли не прижиматься к стене, чтобы избегать столкновения. Никогда ещё ей не доводилось бывать в такой огромной толпе. Маркус остановился возле магазина, торгующего старинными фотографиями в диковинных рамках. Кейт заинтересовалась рядом ювелирных магазинчиков, что оказались напротив. Подсвеченные витрины сверкали образцами золотых цепочек и драгоценных камней, разложенных на бархатных подставках. У входа в магазин стояли торговцы и, перекрикивая друг друга, зазывали покупателей. Кейт достала блокнот и едва успела записать увиденное, как её схватил за руку беззубый мужчина и потащил в магазин, куда зашёл Маркус. «Иди, посмотри», — приговаривал он. За прилавком стоял сутулый продавец, судя по всему, хозяин магазинчика. Он достал чёрно-белую фотографию победительницы конкурса «Мисс Мира», 1966 года. Её осанка, пышные с вороньем отлипом волосы и лакричного цвета глаза соответствовали бриллиантовой короне и скипетру. Но внимание Кейт привлекла одна репродукция, на которой, скорее всего, была запечатлена сцена из болливудского фильма. Белый мужчина развалился на красном бархатном кресле. Он был разодет, как хайдарабадский купец, бордово-золотистая туника подбитый мехом халат и шёлковый тюрбан кремового цвета, усеянный рубинами и бриллиантами. Кейт сразу узнала в этой фигуре одного из самых известных торговцев алмазами в древности. «Кто это?» — спросил Маркус и прищурился, пытаясь прочесть надпись. Кейт улыбнулась. Она видела это лицо во многих книгах по истории. Жан-Батист Тавернье. Он написал тома о своих путешествиях по Галконде. В XVII веке он шесть раз совершал вояжи из Европы в Индию. Правда, здесь промышляли и другие покупатели из Великобритании, Франции, Голландии и Бельгии, а у ост компании были здесь свои собственные торговцы драгоценными камнями. Кейт размышляла о галконском неограненном алмазе, который она приметила в музее. Вполне вероятно, что он был продан на таком вот базаре, как тот, где они сейчас находились. Но куда он отправился потом? Как этот алмаз из галконских рудников оказался в кольце, выполненном в технике шамплеве, и почему был зарыт в лондонском подвале? Маркус спросил у хозяина магазина, сколько он хочет за репродукцию, и расплатился, не торгуюсь. «Да ты мог бы за эту цену купить и оригинал в масле?» — удивилась Кейт. Маркус пожал плечами и поднял картину перед собой. «Знаешь», — начал он, рассматривая портрет, — «Мы прилетели сюда бизнес-классом, сели в такси с кондиционером и поселились в отеле, который раньше был дворцом. А такие люди, как этот персонаж, плыли на кораблях, рискуя попасть в бурю, нарваться на пиратов или подхватить цингу. Или добирались по суше, где их ждали болезни, грабежи и убийства. И плюс ко всему жара. Ты можешь себе это представить?» «Только не в таком халате», — указала Кейт на картину. но я согласна, в этом и есть притягательная сила драгоценных камней». Ей вспомнились слова Джорджа, что для него настоящий покупатель не тот, кто готов заплатить любую цену. «Когда мы прикасаемся к драгоценному камню, в нашей душе вспыхивает нечто прекрасное», прошептала она скорее для себя. Базар. Хайдарабад, Индия, 1630 год. Экмель установил свой прилавок на самом краю базарной площади в нескольких шагах от Черминара, чьи бежевые минареты возвышались над утренней дымкой, словно призрачные часовые. Базар только-только начинал оживать гулом и суетой. Торговец камнями развернул на прилавке шкуру, но весь свой драгоценный товар оставил спрятанным под своим тюрбаном. Он всегда предпочитал стоять по окраинам базарной площади, Держась подальше от торговцев коврами, местных попрошаек и горластых торговцев бриллиантами, которые, заняв центральные ряды, громко зазывали покупателей и бронились между собой до самого закрытия рынка перед вечерней молитвой. Женщины в чёрных паранжах, лавируя между бодьями с рыбой и клетками с птицей, выбирали сушёные фрукты, орехи, бобы, рис и складывали покупки в корзины, что носили у себя за спиной. Ароматы жареного мяса, кардамона и тушёных абрикосов наполняли утренний воздух, смешиваясь с запахами пота лошадей, быков и резкой вонью шерсти коз, целое семейство которых томилось в загоне на южном конце базара. Раскладывая алмазы в деревянной шкатулке, Экмель заметил молодого парня, стоявшего неподвижно среди базарного хаоса. Когда их взгляды встретились, юноша вздёрнул подбородок. Этот гордый жест не сочетался с его измождённым лицом и грязными босыми ногами. Экмель закрыл шкатулку и запер на ключ, наблюдая, как юноша, пробиваясь сквозь толпу, шёл прямо к нему. Когда парень был уже совсем рядом, Экмель положил руку на кинжал, висевший у него на поясе. Нужно было, чтобы этот нищий или раб ушёл до того, как начнут подходить его покупатели. «Я хочу, чтобы ты продал для меня кое-что». заявил юноша, остановившись напротив прилавка. Экмель тяжело вздохнул. «Каждый день грязные мальчишки и тощие юнцы, такие же, как этот, приходили из форта Галконды или его окрестностей, босиком преодолевая горные хребты, чтобы попытаться продать здесь ворованные отрезы шёлка, пыльные халаты или драгоценные камни. Он всегда гнал их прочь, что должен был сделать и сейчас. Но какое-то... Необъяснимое достоинство этого юноши остановило Экмеля. «Тебя как зовут, парень?» — спросил он. «Сочин». «Покажи, что там у тебя?» — попросил Экмель, качая головой. Парень запустил пальцы под тюрбан и достал грязный тряпичный мешочек. Развязав шнурок, он вытряхнул на ладонь алмаз-сырец. Без колебаний Экмель подхватил алмаз между большим и указательным пальцами и достал увеличительное стекло. Камень был чистейшей воды. «Галкон, да!» — выдохнул Экмель. Юноша кивнул. Экмель окинул взглядом базар. Нет ли поблизости слуг короля? В последние месяцы они часто совершали облавы на рыночных торговцев. И если находили купленные у рабов ворованные алмазы, отправляли тех в темницу. А то творили, что и похуже. Однако ему было жаль этого изможденного юношу. Ко мне сегодня придёт иностранец, посмотреть алмазы, сказала Кмель. Сможешь продать ему этот? Можно попробовать, пожал плечами Кмель. Но мои комиссионные будут большие, учитывая обстоятельства. Парень никак не отреагировал. Я возьму половину, уточнила Кмель. Губы Сочина дрогнули, но он кивнул, соглашаясь. Теперь уходи, распорядился Кмель. «Поешь что-нибудь и приходи сюда через час». Сочин снова кивнул. Было видно, как заходили ребра под его покрытой пылью кожей. Бормоча себе под нос, что жена намылит ему шею, если узнает, Экмель сунул шкатулку под мышку для надёжности. Достал из кошелька монету и повёл парня к прилавкам с едой. Обратившись к торговцу на своём родном языке, Экмель купил полную тарелку жёлтого риса, приправленного пряным чечевичным соусом. Он наказал юноше не шататься по рынку и направился к своему прилавку. «Пожалуйста», — Экмель обернулся, «вы продадите алмаз по честной цене, правда? Мой брат умер, и нам нужно сделать подношение. Моя семья...» Голос Сочина оборвался, как будто парню не хватало воздуха, и он так вымотался, что больше не мог говорить. Экмель коротко кивнул. я подумаю, что можно сделать». Иностранец появился в назначенное время, но вместо привычных тёмных брюк и жилета, в которых он появлялся на базаре последние месяцы, на нём красовался персидский наряд, длиннополая рубаха из красного шёлка, бордовый халат и золотистый шёлковый тюрбан со вшитым по центру рубином величиной с человеческий глаз. Приняв это облачение в одежды по местной моде за знак доброжелательности, Экмель выложил перед ним алмазы в деревянной шкатулке и позволил не спеша разглядывать товар. Получив момент, он подложил в шкатулку алмаз сочина и затаил дыхание, когда иностранец взял его и принялся осматривать со всех сторон. «Мы можем огранить его для вас, сэр», — предложил Экмель, жестами указывая на резчиков и полировщиков, расположившихся со своим оборудованием в дальнем конце базара. Иностранец покачал головой. «Мой покупатель предпочитает сам огранять и полировать. Сегодня я возьму этот алмаз и эти розовые сапфиры». Экмель назвал цену. Как он и ожидал, иностранец предложил свою. Они упорно торговались, и Экмель уже готов был уступить, но, подняв глаза, он заметил сачина, который со стороны наблюдал за сделкой. Парень сказал, что надеется на справедливую цену для своей семьи. и вопреки здравому смыслу Экмель уперся. «Этот алмаз, сэр, из Галконды. Только о таких, говорят, чистейшей воды». В конце концов сделка была заключена. Опакуйте камни для перевозки», — потребовал иностранец. «Непременно». Экмель поместил алмаз и три сапфира в кожаный мешочек, положил его в деревянную шкатулку и обернул ее белой хлопковой тканью. И наконец, Он запечатал свёрток красным сургучом, оставив на нём оттиск своего кольца, его купеческой грамоты. Протягивая свёрток покупателю, Экмель спросил. «Осмелюсь поинтересоваться, сэр, откуда вы?» «Из Антверпена», — последовал ответ. «Но эти камни отправятся со мной в Бандер-Аббас», — добавил иностранец доверительным тоном, наклоняясь к Экмелю. Возможно, к откровению его подвигла удачная сделка или раздразнили ароматы чая масала и мясного рагу, исходящие из противоположных рядов. «У меня есть рекомендательное письмо голландскому ювелиру Полману», — зашептал иностранец. «Говорят, он покупает только лучшие камни и только самых обрабатывает». Он промокнул капельки пота с раскрасневшихся щёк и помахал покупкой. «Увидимся в мой следующий приезд». Хорошего дня, сэр.